Ему пришли на память слова Христа, обращенные к апостолу Петру. «Вложи меч в ножны, подъявший меч от меча погибнет». И он, князь, убийца Костогорова, должен стать самоубийцей. Таков божественный закон возмездия. Князь встал с кресла, несколько раз прошелся по кабинету, повторяя. «Да-да, смерть, смерть!» Он подошел к тому же шифоньеру и, вынув из кармана ключи, открыл тот же ящик, откуда около пятнадцати лет тому назад вынул пистолет, которым он убил мнимого любовника своей жены Костогорова. Пистолет был заменен новым. Андрей Павлович тщательно зарядил его, затем запер ящик и положил ключ в карман. С пистолетом в руках он возвратился к письменному столу и сел в кресло. Положив оружие, он достал два листа бумаги и начал писать. Писал он недолго. Это были два письма. Он их запечатал гербовой печатью и надписал адреса. Затем он снова взял в руки пистолет и задумался. В его уме, видимо, происходила борьба между желанием жить и необходимостью умереть. Так, по крайней мере, можно было судить по его последним словам. Нет, смерть, только смерть. Он приложил дуло пистолета к виску. Прикосновение металла к виску заставило его вздрогнуть. Он почувствовал, что рука его трясется. Он отнял пистолет от виска и направил его в рот. Блеснул огонек. раздался выстрел, князя Андрея Павловича Святозарова не стало. Его туловище с раздробленной головой грузно упало на одну сторону кресла. Окровавленный мозг обрызгал кругом ковер и мебель. Смерть была, конечно, моментальная. В этот самый момент княгиня Зинаида Сергеевна, которые доложили о беседе князя со Степаном, об отправке последнего в больницу и о том, что князь, после разговора со своим камердинером заперся в кабинете и не велел себя беспокоить, шла узнать у мужа, что случилось. Она была уже в двух шагах от двери кабинета, когда раздался выстрел. Как подкошенная, княгиня упала без чувств на пол. Сбежавшаяся прислуга бережно отнесла ее в спальню, и пока горничная приводила ее в чувство, и лакеи бросились к дверям кабинета. Они оказались запертыми. Тотчас же было послано за полицией. Когда в ее присутствии двери были отперты с слесарем, глазам вошедших представилась уже описанная нами ужасная картина. Все судебно-полицейские формальности и даже панихиды, князь был признан лишившим себя жизни в помрачении ума, были совершены в отсутствие княгини Зинаиды Сергеевны, с которой то и дело происходили истерические припадки. Она лежала у себя в спальне и почти ни на шаг не отпускала от себя сына, который, впрочем, присутствовал на одной панихиде. Мальчик был поражен смертью отца и плакал навзрыд. Лишь ко дню похорон княгиня несколько оправилась и в слезах проводила своего мужа вместо вечного его успокоения фамильный склеп на кладбище Александра Невской Лавры.